Это была добрая женщина, только говорила она неслыханные глупости, продолжила герцогиня, нечувствительная к поэзии недосягаемого, как следствие времени, и извлекавшая из чего угодно забавное под стать литературе жанра Мейлака в духе германтов. Мейлак Анри, 1831-1897 Драматический автор Как-то у нее появилась мания постоянно глотать таблетки, которые в то время давали от кашля. Назывались они, она добавила, смеясь над столь известным тогда, столь характерным названием, неизвестным сегодня никому из тех, кому она это говорила, таблетки Жеро Мадам де Варенбон, — сказала ей моя свекровь, — постоянно глотая эти таблетки, жародель, вы испортите себе желудок. Но герцогиня, — отвечала госпожа де Варенбон, — как же это можно испортить желудок, если это идет в бронхи? И затем именно она сказала, — у герцогини есть корова. столь прекрасная, столь прекрасная, что ее всегда принимают за племенного быка. Госпожа де Герман охотно продолжила бы рассказывать истории о госпоже де Варанбон, известные нам сотнями, но мы прекрасно знали, что это имя не вызывает в невежественной памяти блока ни одного образа, пробуждающегося в нас, как только речь заходит о госпоже де Варанбон. господине де Бреуте, принце Агрегенском. По этой причине он, быть может, несколько преувеличивал их обаяние. Зато мне этот процесс был понятен. Но не потому, что я и сам подпадал раньше под его действие, ибо собственные заблуждения и глупости редко способствуют тому, даже когда мы прозреваем их насквозь, чтобы мы стали снисходительнее к таким же глупостям в других». Детали, впрочем, незначительные, того далекого времени стали до такой степени неразличимы, что кто-то, спрашивавший вблизи от меня, не от отца ли ее, господина Деа Форшвиля, тансонвильские земли перешли к Жильберте, получал ответ. Да что вы! Эта земля перешла ей от семьи мужа, ведь она в стороне германтов, тансонвиль прямо рядом с германтом. Он принадлежал госпоже де Марсант, матери маркиза де Сен-Лу. Только его заложили под большие процент, так что его дали в приданое жениху и на деньги мадемуазель де Форшфиль выкупили. Другой раз некто, кому я рассказывал о сване, чтобы привести пример остроумия человек той эпохи, ответил мне, да, герцогиня де Германт пересказывала мне его словечки. С этим стариком вы познакомились у нее, не так ли? Прошедшая претерпела такие сильные изменения в уме герцогини, или же разграничения, существовавшие в моем, всегда у нее отсутствовали, и то, что стало событием для меня, прошло для нее незаметно, что она могла предположить, что я познакомился со сваном у нее, а с господином де Бриоте где-нибудь еще, составив мне таким образом прошлое светского человека. И к тому же она отодвигала его слишком далеко. Ибо не только я, минуту назад оформив его, составил представление об истекшем времени, но и герцогиня, причем с иллюзией обратной моей. Мне оно казалось короче, чем было, а она, напротив, преувеличивала его, заводила слишком далеко. не принимая в расчет эту необъятную разграничительную линию между моментом, когда она была для меня именем, потом предметом моей любви и моментом, когда она стала для меня обыкновенной светской женщиной. Заводила слишком далеко, буквально поднимала его слишком высоко. Прошлое уходит вверх, к кругам чистилища и рая. Однако я встречался с ней только в этот второй период, когда она стала для меня другим лицом. Но от ее собственных глаз эти отличия ускользали. В самом возможном моем появлении в ее доме двумя годами раньше она уже не находила ничего особенного, поскольку не знала, основываясь на другом, что тогда уже стало чем-то иным, и ее личность не казалась ей самой, как мне, прерывной. Я сказал ей...